состояло лишь в том чтобы измерить влажность в пирамиде вскоре рейтер предда второе сообщение где на этот раз цитировался лично штадельман не знаю откуда взялась эта история но должен сказать что меня это очень раздражает полыхал он гневом нет никакой другой камеры за камнем нет места политические игры в течение нескольких лет Гантенбринг пытался возобновить обследование шахт камеры царицы, настаивая на том, что нет смысла рассуждать на тему, настоящая ли эта дверь, и скрывается ли за ней помещение. «Я занимаю абсолютно нейтральную позицию, это научный процесс, и нет никакой надобности заниматься гаданием, когда гораздо проще ответить на вопросы, продолжив исследования У нас имеется устройство ультразвуковое, которое способно проверить, есть ли пустота за камнем. Глупо выдвигать гипотезы, когда имеются инструменты, чтобы установить факты. Одна из главных проблем, с которыми сталкивался Гантен Бринг, состояла в том, что он не принадлежал касте египтологов и у ведущих академиков Гизы он считался наемным технарем, то есть, по определению, его мнение не имело никакого значения. Он рассказывал, что его игнорировали после открытия каменной двери в марте 1993 года и с каким равнодушием относились к его находке. Мне была назначена встреча с министром культуры по поводу открытий, которое не состоялось. Была запланирована пресс-конференция, которая тоже не суждено было состояться. В конце 1994 года Гантенбринг объявил в Париже, что готов передать робота египтологам и даже обучить их техника за свой собственный счет, лишь бы обследование могло возобновиться. Однако через несколько недель он получил вежливый отказ от представителя И.А.О. E доктора Нур Эльдина, который написал ему спасибо за ваше предложение обучить египетского техника. К сожалению, мы в настоящее время очень загружены и потому откладываем этот вопрос. Поиск правды, комментировал Гантенбринг в январе 1995 года, слишком важная вещь, чтобы похоронить ее глупыми политическими играми. Надежда только на то, что они вскоре придут к тому же выводу. Завтрак с Гантенбрингом. 19 февраля 1995 года мы прибыли в Египет и на следующее утро завтракали с Рудольфом Гантенбринком в отеле «Мувен Пик» в Гизе. Он пробыл в Египте почти всю предыдущую неделю, пытаясь получить разрешение на то, чтобы возобновить обследование шахт камеры царицы а в этот день собирался вернуться в Мюнхен. Ему, как он сообщил, удалось в конце концов лично встретиться с доктором нур эльдином и какую реакцию вы встретили?» – спросили мы. Гантенбринг пожал плечами, обнадеживающую, но выглядел он не слишком обнадеженным. Потом мы спросили, был ли он в этот приезд в камере царицы. «Нет», – ответил он, – «предпочитаю не ходить туда». Ему невыносима была сама мысль о том, чтобы появиться там, где он сделал свое великое открытие, без своего робота, без конкретной цели, просто в качестве туриста. Или я вернусь в камеру царицы с Уу-Пуаутом и доведу обследование шаг до конца, гордо сказал он, или не вернусь туда вообще. Избранные группы. В том же месяце, в феврале 1995 года, один из самых процветающих и активных членов Ассоциации исследований и просвещения рассказывал нам по телефону из США о планах дальнейших поисков зала записи в Некрополе Гизы. Следующие три года будут особенными. Мы думаем предпринять в 1996 году небольшую экспедицию к Сфинксу с подземным радаром. Захи сказал, что в 1996 году будет можно. Мы продолжим сканирование грунта и, главное, постараемся добиться любви и понимания окружающих нас людей и различных групп, и будем работать с ними. И считаю, к 1998 году мы кое-что нащупаем. Из того же разговора мы узнали, что этот человек внимательно следил за событиями вокруг потайной двери Великой пирамиде в течение двух лет после прекращения работ по проекту Рудольфа Гантенбринка. Он утверждал, что по имеющейся у него информации, египетские власти вскоре предпримут попытку достигнуть двери своим роботом, чтобы заглянуть за нее при помощи камеры с волоконной оптикой. Наш информатор сообщил также, что Захи пригласил его присутствовать в этот момент в пирамиде вместе с группой избранных свидетелей. Он обещал уведомить меня за месяц до того, как они что-либо предпримут. Что-то обязательно должно случиться. Он не уверен, когда точно. У него какие-то задержки, думая, что с роботом, но они его доработают. Но что именно будет сделано, кем, с какой целью? Можно ли быть уверенными, что общественность будет верно информирована о всех возможных открытиях и насколько надежным и исчерпывающими могут быть истолкования этих открытий ортодоксальными египтологами? В любом случае, одно представляется очевидным. Рудольф Гантенбринг, чья изобретательность и дерзновенность привели к открытию двери в конце загадочной южной шахты камеры царицы, вряд ли будет там присутствовать. В сентябре 1995 года нам сообщили, что египетская организация древностей предупредила немецкие власти, чтобы они не пытались продолжать изучение Великой пирамиды. Похороны. Честно говоря, зная отношение ученых-мужей к идее геологической древности сфинкса, к исследованию аномалий в скальном грунте под ним, историю железной пластины из южной шахты камеры царя и с реликвиями из шахт камеры царицы, нас совершенно не удивила ситуация вокруг дверцы Гантенбринка. И в этом случае академические ортодоксы сделали все, чтобы похоронить исследование, которое сулило новый взгляд на монументы Гизы, и до сих пор, более чем через три года после обнаружения, дверца остается закрытой. У нас нет уверенности, что эта дверь приведет или не приведет к залу записей. Записей на папирусных свитках, посвященных религии строителей пирамиды, о которых рассуждал Захигавос в 1993 году, в том году, когда он был отстранен от поста директора пирамиды Гизы. В то же время наше собственное исследование убедило нас, что шахта, в которой Рудольф Гантенбринг сделал свое удивительное открытие, связана с древней системой верований и ритуалов, согласно которой монументы Гизы – суть, образ неба. В частях 3 и 4 мы попытаемся расшифровать этот образ и узнать его значение. Часть третья. Двойственность. Глава восьмая. Ключи двойственности. Ньютон был последним волшебником. Почему я его называю волшебником? Потому что он относился ко вселенной в целом и всему, что в ней находится, как к загадке, секрету, который можно разгадать, если подойти с позиций чистого разума, к определенным свидетельствам, мистическим ключам, которые Бог оставил в мире, дабы дать философу возможность охотиться за сокровищами в тайном братстве. Он верил, что эти ключи могут быть частично найдены в небесах, частично в неких бумагах и преданиях, оставленных собратьями. Он верил, что именно путем чистой мысли, сосредоточения, разума, тайна будет открыта посвященному. Джон Мейнард Гейнс, выступление на празднование 300-летия Ньютона в Королевском обществе, 1947 год. В частях 1 и второй мы говорили о том, что астрономические особенности архитектуры Сфинкса и пирамид Гизы не смогли заинтересовать египтологов, которые, соответственно, и не принимали их визу во внимание при анализе функционального назначения важности этих монументов. Это, по нашему мнению, привело к ряду серьезных ошибок в интерпретации имеющихся данных. Наиболее вопиющими примерами этого являются упорное пренебрежение астрономической ориентации четырех шахт Великой Пирамиды и длительное бездействие в вопросе исследований дверцы в южной шахте камеры царицы. Мы отмечали в конце части первой, что логика всех этих шахт, а также планировка и символика пирамид и сфинкса перекликаются с основополагающими религиозными и космологическими идеями, изложенными в древнеегипетских текстах о погребении и воскрешении, а также и так называемых герметических рукописях. Все они выражают философию как наверху, так и внизу, и направлены на то, чтобы обратить на Землю космические силы, что является важным шагом стремления человечества познать божественное и бессмертие души «И я сказал Гермес, сделаю человечество разумным, дам ему мудрость и сообщу правду. Я никогда не перестану работать на благо жизни смертных, всех и каждого, чтобы природные силы, действующие в них, находились в согласии со звездами, что над нами». В последующих главах мы изложим соображения, свидетельствующие, что выдающиеся монументы некрополи Гизы, являются частью великой, но забытой схемы, направленной на то, чтобы побудить отдельных избранных, последними из которых были фараоны, овладеть тайной космической мудростью, связывая Землю с небесами, посредством чего, как они искренне ожидали, можно преодолеть границу смерти. Весь мир, что лежит внизу, Приведен в порядок и наполнен содержанием при помощи вещей, что помещены наверху. Ибо вещи, что внизу, не имеют силы привести в порядок мир наверху. Более слабые тайны должны уступать более сильным. Система же вещей, что наверху, сильнее, чем вещи внизу. Твой покровитель, Бог, звезда, твоя душа переплавилась, твое тело обрело силу.